Гавайек, правда, не нашлось. Только обычные рубашки в клеточку и рубашки пола. Все новое от Томи Хилфигера. Вот тебе и полковник! Такой башковитый на тебе! Никому не обращаясь, пожаловался парень. — Мог бы заметить, что я люблю гавайки. Зимой и то в них хожу. а ну, хоть бы одну положил. Однако делать нечего. Рубаха пропахла потом, пришлось переодеваться.